Эпилог. Владимир Альбертович Политов, военный пенсионер, генерал-лейтенант ГРУ в отставке, сидя в удобном мягком кресле перед голографическим монитором и на времен, внимательно досмотрел до конца сцену встречи своего внука с наследником престола Российской империи. Одобрительно хмыкнул в финале и тихо произнес. «Вот и славно, что у вас так сладилось, ребятки. Все шло как надо». тов не выключая ноутбук встал из любимого кресла и сделал несколько энергичных махов руками разгоняя застоявшуюся кровь хотя никакой надобности в поддержании тонуса тела не было через крайне непродолжительное время старое тело генерала уже не понадобится уже второй день политов готовился к исходу туда куда уже ушел его внук и еще шесть человек включая засланцы из будущего в предпоследнее десятилетие 19 века Владимир Альбертович в последний раз обошел свою старенькую дачу, прикасаясь к мебели стенам, словно пытаясь запомнить ощущение. Бесцельно и бездумно перебрал бумажки на рабочем столе. Появ, что подсознательно оттягивает последний шаг, политов решительно прошел на маленькую кухоньку и открыл краны на газовой плитке. Затем повторно обойдя свой дачный домик владимир Альбертович свернул вентили на трех баллонах с пропаном, расставленных в разных помещениях, чтобы уж, наверняка, потом он проверил закрыты ли форточки и открыто ли внутренние двери вернувшись в комнату гордо называемую кабинетом он снова сел перед монитором ну что же пора генерал взял лежавший на краю стола таймер и выставил на нем временную задержку в пять минут провода от таймера шли к небольшой толовой шашки прикрепленный непосредственно к ноутбуку пришельцев из будущего После ухода хозяина дома взрывное устройство разнесёт в дребезги, на мельчайшие, не подлежащие никакому восстановлению осколки ценный прибор. А последующая за этим детонация бытового газа и пожар полностью скроют все следы. Стременную на плавный шаг винта? Хмыкнов-Палитов достал из ящика стола бутылку коньяка и поискал глазами, куда бы налить. Идти на кухню за рюмкой решительно не хотелось, а пить из горлышка отличный армянский коньяк-моветтон. На глаза попалась чашка со остывшим недопитым чаем выплеснув чей прямо на пол владимир альбертович наполнил чашку до краев и одним махом к черту условности влил в себя спиртное напиток сразу разбежался по телу приятной горячей волной и мягко ударил в голову хорошо пошла выдохнул генерал и застучал пальцами по клавишам мнемотранслятора укажите интересующую вас страну россия вот в Введите необходимую личность. Виталий Платонович Целебровский. Ввод. Целебровский Виталий Платонович. 1854-1920. Сотрудник 7-го военно-учетного отделения главного штаба военной разведки. Генерал-майор генерального штаба. 1900 год. Введите интересующий вас год. 1887. -й. Ввод. введите интересующую вас дату 25 декабря вот зафиксируйте свой взгляд на визере на голограмме появился клубок переливающийся всеми цветами радуги владимир альбертович застыл пристально глядя на визер через полминуты его тело расслабилась и генерал упал лицом вниз на стол опрокинув с него чашку и бутылку некоторое время бутылка повекивая катилась по полу в направлении двери но добраться до нее не успела На таймере высветилась цифра 0 мощный взрыв буквально вывернул дачный домик наизнанку отдельные доски потом находили в двухстах- трехстах метрах За заключение комиссии свелось к следующей версии выжившие из ума военный пенсионер возился с каким-то устройством так оно у него в руках рванулало а в домике по недоразумению то есть совершенно случайно оказалось несколько газовых баллонов